20. Грех властолюбия. 1. Человек, как животное, поставлен в такие условия, что всякое удовлетворение его потребностей заставляет его вступать в борьбу с другими существами. 2. Животная жизнь человека поддерживается только в ущерб других существ. Борьба его естественное свойство и закон животной жизни. И человек, живя животной жизнью до пробуждения в нем сознания, в этой борьбе находит благо. 3. Но когда в человеке пробуждается разумное сознание, ему в первое время этого пробуждения кажется, что благо его увеличивается, если он покорит и победит как можно больше существ, и человек употребляет свои силы на покорение себя людей и существ в этом состоит грех воластолюбия четыре когда человек для того чтобы отстоять свое личное благо считает нужным бороться и борется против тех людей и существ которые хотят покорить его то такой человек совершает прирожденный грех властолюбие 5. Когда же человек родился и вырос в известных условиях власти, родился ли он сыном царя, вельможи, купца, зажиточного мужика, оставаясь в этом положении, не прекращает борьбу, иногда незаметную, но всегда необходимую для поддержания своего положения, то он совершает наследственный грех властолюбия. 6. Когда же человек, находясь в известных постоянных условиях борьбы, желая увеличить свое благо, вступает еще в новые столкновения с людьми и другими существами, желая увеличить свою власть, когда он нападает на соседа, чтобы завладеть его имуществом, его землями, или старается посредством приобретения прав, диплома, чина, занять более высокое, чем он занимает, положение, или, желая увеличить свое имение, вступает в борьбу с соревнователями и рабочими или вступает в борьбу с другими народами, такой человек совершает личный грех властолюбия. 7. Грех властолюбия как прирожденный, так и наследственный и личный состоит в том, что, употребляя свои силы на достижение блага своего отдельного существа посредством борьбы, человек делает прямо обратное тому, что свойственно истинной жизни. Вместо того, чтобы увеличивать в себе любовь, то есть уничтожать преграды, отделяющие его от других существ, он увеличивает их. 8. Кроме того, вступая в борьбу с людьми и существами, человек достигает обратного тому, к чему он стремится. Вступая в борьбу, он увеличивает вероятие того, что другие существа будут нападать на него, и что вместо того, чтобы покорить другие существа, он будет покорен ими. Чем больше успевает человек в борьбе, тем больше требуется напряжение в ней.